Глава третья. Кнезек остановился в нескольких шагах от Кратова и оперся о дубину, пристально разглядывая соперника. Привет, сказал ему Кратов. Я пришел один с голыми руками, он показал пустые ладони. С миром. Надеюсь, вы не намерены с ним драться, опасливо спросил Лерман. Как раз напротив, иначе он меня сочтет за труса и проходимца и не станет уважать. Кто же уважает труса? А уважение в контакте жгуче необходимо. Оружие-то у вас есть? Изневрал за несколько парсеков отсюда Лерман. Откуда у меня оружие? Я же летел к вам. А вот у него есть здоровенная дубина и, как мне представляется, каменный нож. Я бы на вашем месте немедленно вернулся на корабль. Ну, на вашем месте я советовал бы то же самое. Найдите хотя бы дубину. Да, хороший дрин сейчас не помешал бы. Константин. Возопил Лерман. «Вы рискуете!» «Не сердитесь, коллега, но сейчас на меня нападут, а своими переживаниями вы подрываете мой боевой дух. Конец связи!» Теперь Кратов остался один на один со своим противником, излучавшим спокойствие, мощь и полную уверенность в собственном превосходстве. В переносном, разумеется, смысле. На самом деле этот тип не излучал ничего, даже отдаленно схожего с эмоциями. Но тут не выдержал рыба-кит. «Внимание! Животное хочет напасть — убью животное! Не смей!» Мысленно рявкнул Кратов. «Это не животное!» «А что же это?» — опешил бедняга-кит. Он тоже не улавливал эмоционального фона аборигенов. «Ну же! Я готов!» — сказал Кратов князьку и сильно пихнул его в плечо. Твердое и холодное. Как камень. В тот же миг дубина обрушилась на то место, где он только что стоял. Кратов охнул от стремительности этой атаки, взвинтил все свои реакции до предела и с натугой поспел скользнуть под удар за спину противника, вне зоны его видимости, рассчитывая поставить его в тупик. Это было ошибкой. Следующий удар, направленный в акробатическом изгибе назад, едва не поразил его. Кратов просто не мог знать, что на затылке у Книзька окажется третий глаз, такой же равнодушный и выпуклый, как и два передних. Удары сыпались на него с немыслимой быстротой вперед, в стороны и назад из самых неожиданных положений. Кратову помогало то обстоятельство, что Книзек сражался держа дубье обеими руками. «Будь у него по сабле в каждой руке, а как у сарацина, незадачливому дуэлянту давно пришлось бы улепетывать. Куда бы он ни кинулся, куда бы ни нырнул, он всегда оказывался в поле зрения противника. Разъяренная, мохнатая лягва, вставшая на дыбы, теснила его к плотному ряду распаленных зрелищем болельщиков, а те привскакивали со своих мест». возбужденно колотили по мерзлому мху передними лапами и хищно свистели собранными в дудочку уродливыми ртами. Кратов уже не страдал от холода, от него валил пар. Усталость пока не подступала, но и князек был неутомим. Вот что тревожило. Поединок грозил затянуться. К тому же у Кратова не было панорамного обзора, как у оппонента, и он не мог поручиться, что сзади на него не набросится какой-нибудь княжеский прихвостень. Вместо того чтобы уклониться от очередного удара, Кратов сделал шаг вперед и подставил под летящую в него дубину двуручный блок. Он рассчитывал, что князек от неожиданности выпустит оружие, однако тот держался цепко, и произошло иное. Дубина влажно хрупнула и переломилась, чувствительно огрев Кратова по плечу. Князек снегодаванием отшвырнул бесполезный обломок и ринулся на Кратова, вытянув перед собой растопыренные пальцы. Он сразу же наткнулся на несильный встречный удар в лоб, резко опрокинулся и замер на вытоптанном снегу. Теперь он напоминал пожилую, видавшую виды жабу. Круглая брюха князька часто вздымалась и опадала. Но и Кратов весь был в мыле, растирая ушиб на плече, куда сошлось дубиной. Он опустился рядом с поверженным выжаком лягушиного племени и спросил задушеным голосом: «Будем разговаривать мирно?» Тот подобрал ноги и сел, крутя башкой. Видимо, он не так часто проигрывал поединки и теперь переживал навязну ощущений. Кратов неспешно огляделся. Вокруг них сомкнулось кольцо зрителей, спокойно помаргивавших и по-прежнему без всяких эмоций тарращившихся на пришельца. Он с сожалением оторвался от снежка, выпрямился и пошел прямо на отцепление, что разделяло его и чудо Юда. И лягушка, люди молча расползлись. Должно быть, это были первобытно честные твари, и не стоило в напряжении ждать внезапного удара в спину. Но до самой кабины Кратов прилагал все силы, чтобы не обернуться и так проявить молодушное недоверие. Все это время Лерман добросовестно держал паузу, но под конец не утерпел таки и вызвал Кратова, когда тот уже переоделся в легкий скафандр Конхабар Комфорт с подогревом, перекинул через плечо сумку с походным ленгваром, портатив Делюкс, двухсуточным рационом, прочими полезными вещами и приготовился было выпрыгнуть на хрустящую, свежую, изморозью поверхность планеты Церус-1. Рассказывайте. Потребовал Лерман. Я победил, груделиво сообщил Кратов. Теперь он обязан меня уважать и станет разговаривать на равных. Душевно рад за вас. Оригинальная манера установления приконтактных связей. Пробудить в партнере пietет непринужденной вздрючкой. Но не лучше ли заменить вас одного? на десяток хорошо подготовленных, а главное, ничем иным не зарабатывающих на хлеб и пиво ксенологов, а вам продолжить прерванное путешествие в мои объятия. Кратов тяжело вздохнул. Его мучило раскаяние. «Виктор», — сказал он виновата, — «не сердитесь на меня. Вы тоже ксенолог и должны меня понять. Разве часто удается вот так запросто наткнуться на разумную расу?» «Я это знал!» Почти весело заявил Лерман. Я чувствовал, в кои то веки посчастливилось залучить вас в гости, и тут, разумеется, просто обязаны были подвернуться эти злополучные рептилоиды, которые и на рептилоидов, наверное, не похожи. Похожи, промямлил Кратов. Особенно издали, хотя, скорее всего, это амфибии. Ну что с вами поделать? Резвитесь. «Не забывайте иногда выходить на связь. Да, и заведите себе дубину, крепкую, чтобы не ломалась». «А у него сломалась», — озадаченно сказал Кратов. «То есть как сломалась?» — опешил Лермон. «Во время боя сломалась дубина?» «Именно так». «Отчего?» «Надеюсь, не от соприкосновения с вашей головой?» «Вы переоцениваете мои достоинства, Виктор. Дубина была сырая, трухлявая». Лермон напряженно засопел. «А ведь это знак», — сказал он раздумчиво. «Некоторым образом символ. Что за резон ему было драться трухлявой дубиной?» «Действительно», — подтвердил Кратов. «И я об этом подумал секунду назад. Такой бутафорией не убьешь, в лучшем случае контузишь. Она просто переломится о голову противника». «Тогда все кристально ясно». «Да». Он не хотел меня убивать, и это тоже знак. Я нужен ему живым. Как специалист по контактам, не утерпел Лерман. Кратов задумался, барабаня пальцами по теплому боку чудо Юда. Он уже был совершенно убежден, что никуда не улетит Сцеруса один. В нем лавины нарастал наполовину профессиональный, наполовину чисто человеческий интерес. Отчего князек не желал уничтожить непохожего на все когда-либо им виденное, отвратительного на внешность, дурно пахнущего синтетикой чужака. Это мало характерно для перимитивных рас, изначально агрессивных и нетерпимых ко всему инородному. И это наводило на размышления. — Константин, — позвал Лермон, — куда вы исчезли? Кратов встрепенулся. — Я здесь. Думаю. полезное время привопровождения. Я хочу напомнить вам, если вы нуждаетесь в помощи, спасибо, коллега. Пока я не жду осложнений. Понятно, с досадой сказал Лерман. Видно, он и сам был не прочь, пусть не надолго, но позабыть о рутинных делах и с головой, как в старь, окунуться в труднодоступную на его посту, но такую желанную полевую работу ксинолога. Не цифры вам, не буквы. Катитесь к чёрту! Зачем все это мне? – карял себя Кратов. В самом деле, на Моби Дике меня ждут более серьезные проблемы, чем внеплановое наведение мостов с расы разумных лягушек. Здесь прекрасно могли бы управляться и без меня. Получается, будто в самый разгар текущих дел я нежданно-негаданно все бросил и удалился в самовольный отпуск. Он вспомнил, как злился на старших товарищей по парадизу, которые точно так же забывали обо всем на свете, если подворачивалось что-то по-настоящему увлекательное. Как пытался вернуть их на путь истины, как взывал к чувствам долга и стыда, делая их работу за них. И как старшие, а следовательно умудренные жизненным опытом товарищи, честно предупреждали его, что ксенология и любопытство идут рука об руку, И ничего с этим поделать никому еще не удавалось, не он первый. Так и вышло. Хорош, однако, отпуск, если синяки остаются, подумал он в слабой надежде подыскать хоть какую-то индульгенцию своему заслуживающему всяческого осуждения и дезертирства с трудового фронта. И сразу же припомнил. Как все те же старшие товарищи возвращались в парадиз побитые, поцарапанные иной раз с помятыми ребрами и выехнутыми конечностями, и гордо демонстрировали ему свои увечья как бы в оправдании и сочувствие ради, но напрасно. Сочувствие, как правило, проявляло только милая женщина Руточка Скайдра. Предаваясь подобному самобичеванию, он приближался к запороженным слабой поземкой, поджидавшим его в напряженной тишине. разумным обитателем планеты Церус один.